Следующим утром пугачевцы двинулись в путь. Из-за реки, с лесных дорог, с боков, навстречу продолжали валить толпы конных и пеших мужиков. Спрашивали встречных поперечных «Где царь-батюшка?» «Мои, братцы, к вам!» «Господ своих порешили под метелку!» «Вот всей гурьбой послужить желательно!» «Веди к царю, указывай! Челом бьем!» Так множилась вольная мужицкая рать Емельяна Пугачева. К обеду войско подтянулось к переправе. У берега красовались чисто струганные коломевки, плоты и лодки, великое множество челнов, весь берег у рождественской пристани кишмя-кишел ожидавшими государя крестьянами. Горели костры, варилось в котлах пиво, много раскинутых холщовых палаток, бабы девки ребятишки распоряженные телеги с лесом поднятых оглобель пугачев к народу не спустился с высокого взлобка он осматривал в подзорную трубу всю переправу опорой для трубы служило плечо низкорослого п о д п о р у ч ч и к а м и н е е в а сказал кажись дивно хорошо п о с у д и н много и погодье задалось доброе но ну, наперед поснедать надо А уж после того... Эй, стрепухи, накрывай скатерти в холодке на травке под сосной. Пугачев был весел. Скреб обеими пятернями густоволосую, давно не мытую голову. На взлобке они вдвоем с Минеевым. Ну как, ваше высокородие, служишь? Служу, ваше величество. Стукнув каблук, а к о б л у к вытянулся Минеев. Служи, брат, служи, не что. Бывало... как на престоле сидел многих вот таких молодчиков, как ты в чин производил. А иным часом на другого и притопнешь, и оплеуху дашь. Служи, брат, служи. Ась! Я завсегда верой и правдой, — к о з а р н у л Минеев. Глаза его вдруг заискрились решимостью, губы стали кривиться. И дерзну доложить вам одну неприятность с полковником Скрипицыным. Царская палатка готова, под самое ухо Пугачева заорал подбежавший верзила казак в бараньей шапке. Так что пуховики взбиты, мамзели нарумянились, рыбаки живых налимов принесли. Вздрогнув от громоносного крика, Пугачев сердито отмахнулся. «Пошел!» И, нахмурив брови, глянул смущенные глаза Минеева. «Ну-ну, толкуй, какая еще там неприятность?» Минеев оглянулся, поближе подступил к Пугачеву и тихо с волнением з а б о р м о т а л «Государственная измена, Ваше Величество! Скрепицын, Смирнов и Третий Немчик написали казанскому губернатору поносное письмо с изветом на вас, Ваше Величество!» Пугачев прищурил правый глаз и зло погрозил Минееву искривленным пальцем. «Ну смотри, офицер! Скрепицын люб мне!» И в военном деле он знатец, к тому же старается. Ежели на Скрипицына ты облыжно показал, вот эту елку видишь, на ней закачаешься. Я Скрипицыну, полковнику моему, верю. Верьте мне, государь, я вам пригожусь. Я всю Казань, как свои пять пальцев, имею свои соображения, как быстро взять ее. И вообще, ты богат поди». д е р е в н е поди есть. Сердце поди ноет, что царь дворян зорит. А как вас, супротивников, миловать-то? Из бедных я, государь. Ни деревень у меня, ни денег. Мне терять нечего. Я из самого низкого, убогого шляхтества. Пугачев быстро у ш ё л в палатку. А что, ежели с к р и п и ц а н уничтожил письмо или успел его отправить? Ведь он шушукался с с е л о в а л ь н и к о м и с голицынским приказчиком. Минеева б р о с и л о в жар и в холод. «Что сделал? Что сделал я?» Мысленно повторял он, прикрыв лицо ладонью и бессильно повесив голову. Он чувствовал, как ноги его начинают трястись, сердце сжимается. «Но ведь я же обдумал все, я же сознательно. Это не мальчишеский порыв, а так и надо было». И как молния вломилась в душу дерзость, Разгоряченную голову охватил азарт игры в жизнь и смерть. «К черту! Держись меня, Федька!» – с задором выкрикнул он. «Либо в г е р о и либо на виселицу».